Единичная множественность нашей вселенной привлекает моё самое пристальное внимание. В этой множественности присутствует несравненная ни с чем красота. Похищенные записки Прежде чем Хвинори вошла в малый аудиент-зал, Лето услышал голос Манео. На девушке были надеты светло-зелёные шаровары, перехваченные у лодыжек тёмными лентами. Под цвет сандалей. Из-под чёрной накидки выглядывала свободная блузка такого же зелёного цвета. Хви казалась совершенно спокойной. Войдя, она, не ожидая приглашения, села на золотистую подушку, а не на красную, как в прошлый раз. Манео потребовалось меньше часа, чтобы доставить Хви Нори в резиденцию лета.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 «Думаю, что это взгляд в корень проблемы», — произнесла Хви. «Зачем вы вызвали меня?» «Когда-то твои хозяева секса «Они больше меня не хозяева, господин». «Прости меня, отныне я буду называть их иксианцами». Она серьёзно кивнула и напомнила. «Когда-то...»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 «И вы думаете, что они делают это оружие для того, чтобы...» «Нет, но это будет вполне весомым основанием для того, чтобы исследовать место твоего рождения!» На лице Хви медленно появилась улыбка. «Оказывается, мой господин предпочитает окольные пути. Я поговорю с преподобной матерью немедленно!» хвив встала, однако Лето остановил её. «Мы не должны проявлять излишней поспешности!» Она снова опустилась на подушку. «Мы все очень разные», — как тонко подметил Манео, — сказал он. «Бытие нельзя остановить. Твой бог продолжает творить тебя». «Что найдёт Антек? Вы же знаете это, не так ли?» «Лучше скажем, что у меня есть твёрдая убеждённость. Ты не один раз упоминала предмет, который я обсуждал с тобой ранее. У тебя есть вопросы?»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 «Ничто и никогда не отделяется от своего источника», — заговорил Лето. «Видение будущего есть видение Континиума, в котором все вещи обретают свою окончательную форму, подобно тому, как вместе падения водопада образуются пузырьки воздуха. Ты видишь их, но потом они исчезают. Как только иссякает поток, возникает впечатление, что пузырьков не было вовсе. Этот поток и есть мой золотой путь».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 «Многие хотят, чтобы мы в это поверили, но в действительности мира в Империи не так уж и много». «Какая честность, ничто не может её отвратить». «Сейчас время утробы», — сказал он. «Мы распространяемся так же, как распространяется в длину растущая клетка». «Но в этой картине чего-то недостаёт», — сказала она. «Она похожа на Дункана», — подумал он. «Чего-то недостаёт, и они тотчас это чувствуют».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 «Внимательно присмотреть к моей империи. Ты видишь теперь её форму?» Закрыв глазах, Ви задумалась. «Желаете сидеть у реки и каждый день уйдить рыбу?» – спросил Лето. «Прекрасно! Есть такая жизнь! Желаете плавать в маленькой лодочке по морям и посещать разные острова и страны? Превосходно! Что ещё можно делать?» «Путешествовать в космосе!» Спросила она. В её голосе появились протестующие нотки. Хви открыла глаза. «Ты видела, что гильдия и я воспрещаем это?» «Вы один воспрещаете?» «Верно. Если гильдия посмеет меня слушаться, она не получит пряность». «Это закобаление людей на их планетах защищает их обитатели от злонамеренности?» «Нет, закабаление преследует гораздо более важную цель».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 А также и ксианцы, тлея локсианцы и многие, многие другие. Иногда им удается раздобыть немного пряности, и этим они привлекают к себе внимание, что тешит их самолюбие. Это очень забавная игра, не правда ли? Но когда разыграется насилие? Наступит голод и время тяжких раздумий. И здесь, на Аракисе? И здесь, и там, и везде...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 «Они — это те, кто выживет, ну конечно же!» «Как ты хороша!» — воскликнул Лето. «На редкость хороша. Будут благословлены иксианцы!» «И прокляты?» «И прокляты!» «Я не думала, что смогу понять, кто такие говорящие рыбы!» — призналась Хви. «Этого не понимает даже Манео!» — сказала Лето. «А насчёт Айдаха я уже просто отчаялся!»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 проговорила Лето. «Это именно упадок». У большинства мужчин не стало никаких принципов и убеждений, на это жалуются почти все эксианские женщины. «Когда я ищу мятежника, я всегда обращаю внимание на людей с принципами». Она молча посмотрела на него, и Лето подумал, как много простая реакция может сказать об уме человека.